Мне, как видите, не блещет изысканности, но для легкого ужина, думаю, сойдет. О, разумеется, разумеется. Поспешно согласился Энсон, устраиваясь за столом. Итак, есть у вас для меня сюжет? Спросила она с аппетитом, принимая за еду. Честно говоря, я сгораю от нетерпения. Сделав несколько глотков, Энсон заставил себя съесть кусочек мяса. «Вы давно замужем, миссис Барлоу?» «Спасибо». Она подняла голову. «В конце месяца будет первая годовщина». «А что?» угу. «Мне просто интересны люди с их судьбами», — ответил он. «Возможно, вы удивитесь, но сегодня после обеда я заходил в магазин Фрэмвили взглянуть на вашего супруга. Торговля у него действительно бойкая». Да, дел у него хватает. Энсон ловил в ее голосе презрительные нотки и пустил пробный шар. В службы мне приходится встречаться со многими людьми. И среди них немало пар, которые непонятно чем связаны. Вот и вы, ваш муж, например. Трудно представить, что у вас общего просить. Он замолчал и посмотрел на нее, стараясь уловить ее реакцию. «Я и сама не знаю», — ответила она, опустив голову. Энсон положил вилку. Вам не понравилось?» — озабоченно спросила она. «Нет, нет, что, что, ужин отменный, просто не аппетита. Мне что-то не здоровилось в выходные. Тогда, может быть, выпить? Благодарю вас, не хочется. Ну, в таком случае, посидите пока у камина, я скоро к вам присоединюсь. Он взял свой стакан и сел на диван, задумчиво глядя на языки пламени. Я и сама не знаю, мысленно повторил он слова Мэг. Но если она и сама не знает. — Вас, видимо, шокировал мой ответ? — неожиданно спросила она. — Ну, что делать? Фил действительно довольно жалкая личность. Цель его жизни — всего-навсего собственная оранжерея, где он мог бы выращивать цветы, чтобы потом продавать их. Но даже этой цели ему никогда не добиться. Чтобы начать свое дело, нужно не меньше трех тысяч долларов. А таких денег он и во сне не видел. — Зачем же вы тогда вышли за него? — спросил Энсон, по-прежнему глядя на огонь. — Зачем? — ответила она после паузы. — Да я не знаю, зачем. Думала, у него есть деньги. Надеемся избежать той судьбы, которая уготована в нашей благословенной стране большинству девушек вроде меня. — Ну, наверное, зачем? то мне ясно что я совершила ошибку такую ошибку что иногда даже хочется а это ведь в плечих словах по спине пятого побежали мурашки и он инстинктивно подвинулся ближе к камину Мяков подошла и села рядом а почему вас это так интересует почему я спросил Энсон, тополю в пальцах, сжав стакан с виски. Потому что вы, вы самая красивая и соблазнительная женщина, которую я когда-либо встречал. Она засмеялась. О, мне не говорили таких приятных вещей с тех пор, как я имел глупость выйти замуж. Теперь я вам это говорю. Раз уж дело дошло до комплиментов, знаете, что я тоже нахожу вас очень Энсон глубоко вздохнул. Я был очарован вами с первого взгляда, признался он. Со времени нашей встречи я только вас и думаю.